Глава 12. Пока выгружали покупки, я обдумывала предложение герцога и решила, что он прав. В усадьбе сейчас проживают старики, женщины и дети, и мы можем стать легкой добычей для лихих людей. Так что завтра присмотрю в деревне ребят помощнее и посообразительнее. Да и самой надо изучить хоть какое-нибудь атакующее заклинание, чтобы в случае опасности смогла хотя бы напугать нападающих. Жаль, что никаких книг по магии в усадьбе не осталось. Посмотреть во вторник в городе? Ставим себе галочку. За ужином рассказала о приключениях в городе, сообщив, что у нас уже есть больше половины суммы для оплаты закладной по поместью. Эта новость обрадовала всех домочадцев. Бернарджи, отведав сыр, восхищенно крякнул и попросил баночку с собой. Витастор приготовили его пару тазиков за время нашего отсутствия. Так что после ужина, отмыв десяток банок, Начали раскладывать сыр в тару. Бернарду я выделила даже две баночки сыра и баночку пломбира. Проводив пасечника, оценила связанные виды и Завтра надо будет новую схему показать. Рассортировав сыр, пломбир и сгущенку по баночкам, отнесли все в погреб. И я отправила всех спать, предупредив, что и завтра нас ожидает насыщенный день. Уже в комнате вспомнила, что хотела приготовить и другие виды сыра, но оставила это на следующий день. Алоис заснул практически моментально, а я засел за хроники рода Арманди. Что сказать? Предки Кати, тьфу то есть мои предки, были сообразительными малыми. За несколько веков они сколотили неплохое состояние. Но столетия два назад удача отвернулась от нас. Началось все с истощения драгоценных жил в шахтах, потом несколько неудачных вложений и, как завершающий штрих, война с горцами. Она закончилась больше 50 лет назад, но до сих пор горцы иногда совершают набеги на приграничные деревни и села. Эту информацию подкинула уже память Кати. Потому и необходима сильная приграничная стража. Возможно, по этой же причине герцог настаивал на охране и, наверное, был удивлен моим вопросом. Но ведь Джеррион действительно знает больше, чем любой житель северного края. Так что мой вопрос был не таким уж и странным. Хмыкнув, Я вернулась к чтению. Отец Кати был уже аккуратнее с вложениями, но тут нам не повезло. Только открытая типография сгорела, а торговый корабль пропал во время шторма. Но мы вполне могли жить и на доходы с поместья, поэтому отец прекратил попытки увеличить наше благосостояние. Эрмин решил пойти легким путем, и первое время ему действительно везло в карты, будто кто-то сверху решил компенсировать неудачи предыдущих поколений. А потом фортуна окончательно отвернулась от термина, но он никак не мог в это поверить. Выдохнув, я вписала свое имя на новом чистом листе в хрониках. Подумав, перечислила наследство, доставшееся от брата, и решила на этом остановиться. И уже на обычном листе набросала план на ближайшие дни. Озадачилась и миниатюрным трудовым договором для женщин, которых завтра найму на службу и уже лежа в кровати, обдумывала, как разместить охранников в усадьбе, чтобы они не слишком мешали моей жизни. И да, надо подумать насчет какого-нибудь сейфа в комнате. Каждый раз заходить в кабинет несподручно. Сегодня я все золотые и брошку отнесла в сейф, оставив себе кошель с серебряными и медными монетами. Так, в мыслях обо всем на свете, я и заснула. А ночью мне приснилась Кати. Она с грустной улыбкой смотрела на меня. «Теперь я абсолютно спокойна за будущее рода. Знаю, что ты справишься, Екатерина», — сказала она, прощаясь. И ее силуэт начал таять в воздухе. «Постой!» — окликнула я ее. «Кого я должна спасти?» «Это просто Вира за новую жизнь», — тихо прошелестела в ответ. И она окончательно растворилась в окружающем тумане. «Кати!» — крикнула я и проснулась. «Вира?» Что-то забрежило в воспоминаниях Кати по этому поводу. Книга, которую она читала в библиотеке института, что-то про легенды этого мира. Я напрягла память, но ничего более не вспомнила. Плюнув, решила, что сон важнее. И уже утром умываясь, поняла, что своим ответом Кати дала мне подсказку. Если это просто вера, то нет никакой разницы, кому я спасу жизнь, а значит, все не так страшно. Но надо бы найти ту книжку о легендах и внимательно изучить, на досуге, если он будет. Разбудив племянников, наказала им умываться и спускаться на кухню, и сама первая направилась вниз. А на кухне уже Тора с Витой хозяйничали, готовя завтрак. Помогла им, и к приходу наших мужчин стол был уже накрыт. За завтраком обсудили планы на сегодня. Уже когда убирали посуду, из деревни приехала телега с молоком, творогом, сметаной. Оплатила вторую часть за заказанные витые молочные продукты, и уже после этого со спокойной совестью пошла в оранжерею, которая находилась в южном крыле. Мать Кати там выращивала розы, но за последние годы все пришло в запустение. Сама Кати по возвращению пыталась оживить хоть немного зимний сад, но без особых успехов. Я же планировала использовать оранжерею как парник. В одном углу посадить зелень, укроп, петрушку, салат, лук. В другом конце — огурцы и перцы. И по центру — помидоры. Впрочем, с размещением грядок определиться решила на месте. И первое, что я увидела в оранжерее, это несколько кустов роз. Причем я заметила и бутоны, которые должны в скором времени распуститься. А значит, старания Кати не пропали даром, и это замечательно. Хаган! окликнула я парня, который с любопытством осматривал помещение. Нужно будет вскопать здесь и здесь. Матис, поможешь траву выбрать, и не забудьте полить цветы. Так, а теперь надо подумать, где взять семена. Вернувшись на кухню, заметила, что Вита уже варит сгущенку. «Вита, а у твоей матери можно будет купить семена огурцов, зелени и томатов?» — спросила я. И девчонка утвердительно закивала головой. «Значит, зайдем к ней, когда буду в деревне, а точнее часа через три». «А сейчас?» Сейчас я попросила Тору поварить сгущенку, а сама с Витой села за метенки из серой пряжи. Показала, как вязать рисунок, провязав под внимательным взглядом три ряда. И вручила ей деревянный крючок и нитки. Сама взяла черные нитки и металлический крючок и начала мастерить жилетку. Племянники тут же читали книжки, Тим все еще возился с формами для свечей. И так все было мирно и по-семейному тепло, что я невольно улыбнулась. Но потом вспомнила про охрану и нахмурилась. Уточнила у няни, где можно поселить наших будущих защитников, и она рассказала, что на первом этаже есть несколько свободных комнат для прислуги. Эта информация меня немного успокоила. Закончив очередной ряд, отложила вязание и исходила за своими записями и чистыми листами бумаги. Начисто переписала упрощенный договор по найму, оставив пустые места для имен и попросила Роланда сделать несколько рукописных копий, а сама, наконец, занялась сыром. Сразу два варианта решила попробовать с тмином и с огурцом. Благо вчера масло сливочное привезли из деревни, в сыр с огурцом добавила еще немного зелени и убрала все в ледник, организовав сыр с мином пресс на 12 часов. Второму варианту пресс не нужен, да и готов он будет уже часа через 3. Глянув на время, поняла, что пора собираться. Отправила Тима запрягать прошку в Ландо и сама поднялась к себе, чтобы утеплиться шалью. Роланд вызвался поехать со мной, и я не стала возражать. Ему полезно поучиться общению с виланами, хотя не могу сказать, что я идеальный для этого пример. В деревню выехали в начале 12-го, и в первую очередь я решила заехать к Скорняку. Мне нужен был список охотников, и думаю, именно этот человек может выдать его. Поэтому после изучения выделанных шкур я будто невзначай поинтересовалась. «А кто вам приносит шкуры для обработки, Хенрик?» «Да все подряд». Кто чаще, кто реже. Вилан пожал плечами. Я и сам в свободное время хожу на охоту. Я тактично промолчала и погладила голубой мех норки. Красота какая! Но на что мне она? Варежки сшить? Сумку обновить? Или сшить из кусочков меха и синего бархата? Смастерить игрушку или украшения? Идей много, а вот времени, чтобы все реализовать, совсем нет. Распыляться сейчас не имеет смысла. «Вам мех глянулся, Викантесса?» — поинтересовался Хенрик. «Странно. Вчера я так легко отказалась от шубы из голубой норки, а сегодня не могу удержаться от приобретения этой шкурки». «Красивый мех», — прокомментировала я, отступая назад. «Экономика должна быть экономной». «Так возьмите в счёт оплаты оброка за май». Предложил Хенрик. Всего 40 серебряников. Я прикусила губу, обдумывая предложение. Этим мехом можно обновить и плащ коти, и сумку. А остатки я найду, куда пристроить. И все же согласилась на предложение Хенрика. А после направилась к домику старосты. Во дворе меня уже ждали: староста и 10 мужчин от 30 до 50 лет. Значит, все пришли. Доброго дня, поздоровалась я с мужчинами. Я хотела у вас узнать, сколько шерсти вы собрали совет в прошлый раз и в какую цену отдаете необработанную шерсть купцу. Да, порядка 500 килограмм. Отдаем по серебряника за килограмм. По 500 килограмм два раза в год. Это всего пять золотых получается. Зная, что овцы и молоко дают, и на мясо их пускают, плюс еще и приплод в виде ягнят но всё равно как-то мало. А с другой стороны, после обработки теряется около половины веса. Готовые же шерстяные нитки хорошего качества местной тонкоронной породы стоят всего три серебряных монеты за 100 грамм. Я вчера у оптовика уточнила. А ведь нужно ее промыть, высушить, расчесать, спрясть, и это весьма сложный процесс. «Я хочу выкупить у вас всю шерсть этой весной», — заявила я решительно. К тому же, я хочу предложить работу по обработке шерсти членам ваших семей. Десять серебряных в неделю. Воскресенье выходной. Много работников не нужно, всего человек 10. Мужики растерянно переглянулись, и я терпеливо уточнила. «Вам нужно время на обсуждение?» Вилана закивали, и я огляделась. Увидела Бернарда с женой на улице и предложила оптимальный вариант. «У вас десять минут, пока я буду решать другой вопрос». И направилась к калитке, отмечая, как к кульрики подходят местные женщины. «Да, вчера я с пасечником договорилась встретиться именно здесь в полдень». Поздоровавшись, я внимательно оглядела четырех женщин среднего возраста и трех девиц на выданье. Все аккуратные и чистоплотные барышни и смотрят на меня, не скрывая интереса. Переговорила кратко с Бернардом по поводу мужчин, которых можно нанять на работу охранниками. Он тут же направился на поиски подходящих. А я вернулась к женщинам. «Итак, девушки, буду краткой. Мне нужны работницы, но не служанки. Работы будет много. Часть будет заниматься приготовлением особых десертов, сыров, соусов. Другая будет вязать удивительные вещи. Вам лучше сразу определиться, что больше по душе». Оплата еженедельная, по 10 серебряных, выходной в выходной воскресенье. По итогу месяца возможны премии лучшим работникам. «А как мы добираться будем?» — спросила женщина лет 40 «Пешком или на телегах, которые будут возить молоко и молочную продукцию в усадьбу. Обед за мой счет. Еще по итогам апреля я, возможно, предложу кому-то из вас переехать жить в усадьбу. Моей экономке Торе нужен будет помощник». «Ещё есть вопросы?» «На работу. Уже завтра выходить?» Спросила высокая и крепко сбитая девица. «Да, завтра». После секундного размышления согласилась я. «Но если кто готов заработать половину серебряного за оставшийся день, то может отправиться сегодня со мной. Мне нужны будут кулинары. Вечером вас отвезет домой Тим на этой повозке». Женщины переглянулись, и трое вызвались ехать со мной. «Отлично. Осталось договориться об ежедневных поставках молока и молочной продукции в необходимом количестве. Пока отпустила всех домой обедать и собраться в путь, договорившись встретиться через час». Поглядев во двор дома старосты, поняла, что Виланы приняли уже решение. «И оно меня не разочаровало». Они согласились на мои условия и от каждого двора предложили по одному работнику. Предупредила сразу, что нужно будет двое мужчин или парней 18 лет, чтобы таскать тяжести. И попросила не присылать мне на работу сбежавших слуг. Обговорив момент с доставкой шерсти на их телегах за символическую плату, я отпустила глав семейств. «Мне кажется, вы слишком строги к бывшим слугам», заметил староста негромко. Еще не начинала быть строгой, возразила я и совсем негромко продолжила. Но сейчас начну. Керт бросил на меня нечитаемый взгляд, а я задумалась. Начать с шоковой терапии или выстроить требования по нарастанию сложности? Выдохнула, собираясь с мыслями. Керт, я понимаю, почему вы умолчали аналогии на охоту, когда брат забыл про него, начала я. «Всё-таки своя рубаха ближе к телу. Не в ваших интересах было о нем рассказывать, но вот обман простить не могу. Рот Арманди всегда заботился о своих виланах, а вы вот так решили отплатить нам в трудный час». «Виконт все равно бы и эти деньги проиграл», — буркнул Кёрт. «Возможно. А может, убедившись, что поместье приносит приемлемый доход, он бы, наоборот, перестал искать легких денег». Сама не верила в то, что говорю, поэтому решила свернуть с этой темы. Тем более Роланд уж больно чутко стал к нам прислушиваться, не хватало только, чтобы он держал зло на фермеров. Но вы-то могли аналогии сообщить мне в прошлый мой приезд, так же, как о плате на рыбалку, но промолчали. Более того, не вмешались, когда слуги сбежали из усадьбы, и даже не пристыдили Вернера и Хейка, когда они самовольно уменьшили объемы поставок. «Я не знал об этом». Староста твердо посмотрел в мои глаза. «Я знаю, что слухи в деревне распространяются со скоростью пожара. То есть сейчас вы хотите сказать, что никто не заметил, что в пятницу телега с молочными продуктами в усадьбу не отправлялась?» Я вопросительно приподняла брови, ожидая ответа. «У вас же могла быть договоренность с ними?» попытался вывернуться староста. «У меня?» «Я почти четыре дня провела в горячке», — резонно заметила я. «Ну да, теоретически они действительно могли договориться с Торой. Поэтому я махнула рукой». «Ладно, отпустим этот момент. Я просто поняла, что Виланы не ценят хорошего отношения к ним. Поэтому отныне я ввожу новые правила. С мая за охоту в моих лесах будете платить, как и другие Виланы этого края, то есть половину золотого». За рыбалку такие же расценки. От вас лично мне нужен список рыбаков. Обманите, И за браконьерство будет штраф в два золотых. Но в этом месяце рыбалку ограничьте в два раза. Рыба на нерест идёт. Икра и молоки — это, конечно, вкусно. Но рыба важнее. Дальше по дровам. Хворост можете собирать спокойно. За вырубку платить отдельно. По серебреннику за взрослое дерево. Я на эти деньги буду покупать саженца. Штраф за незаконную вырубку — один золотой. Это с сегодняшнего дня. Из плюсов, в этом году в период с мая по сентябрь ренту за землю я повышать не буду. Это вплоть до следующего серьезного нарушения со стороны фермеров. Староста кивнул, и я продолжила. Дальше. Мне нужны надежные постоянные поставщики молочной продукции, а точнее молока, сливок, творога, сметаны, масла. Стадо у деревни большое? Кёрт кивнул, а я пыталась подсчитать, сколько в день литров молока мы сможем обработать. Вот черт, надо было это подсчитать заранее. На завтра-послезавтра по 50 литров молока, по 4 крынки сливок, сметаны 10 малых крынок, 10 килограммов творога, пару килограмм масла. Позже, возможно, увеличу объем. За молоко буду платить по 30 медяшек, сметану по 50, сливки и творог по серебреннику килограмм масла 3 серебряных расплачиваться по факту доставки в усадьбу. Глаза у старосты по мере повествования округлялись все больше. «Будет сделано, госпожа», — вполне четко сказал он. «И да, Кёрт, это поместье я сохраню за родом Арманди, несмотря на все долги, которые оставил брат», — добавила я твердо. «Буду рада вашей помощи, но смогу обойтись и без нее. «А чем я могу помочь?» — тут же уточнил Кёрт. «Донести информацию о налогах так, чтобы недовольных не осталось». Я пожала плечами и добавила еще пару пожеланий. «Не обманывать меня и не поощрять браконьерство». «Это естественно», — уверенно произнес староста. «Но, может, я еще могу чем-нибудь помочь?» «Найдите мне хорошую домработницу», — подумав, попросила я. Управитесь за час. Кёрт кивнул, а я улыбнулась и направилась к подошедшему Бернарду. С ним было шесть представителей сильной половины человечества. Много? Или как раз? Если двоих отправлять в обход лесных угодий, остальные чем будут заниматься? Так, может, не все согласятся? Добрый день! Поздоровалась я с мужчинами. Большинство были чуть старше Кати, двум мужчинам за 30 лет но все смотрели на меня, как на малолетнее капризное дитя. Наверное, слухи о моих начинаниях еще не успели распространиться по деревне. «Мужчины, мне нужна охрана. Кто из вас был на воинской службе?» Один взрослый мужчина поднял руку. кивнула ему. Уже неплохо. «Кто умеет обращаться с остальным оружием? Мечи, топоры, секиры?» Еще один парень откликнулся. Остальные смущенно помялись. «Кто владеет луком или арбалетом?» Теперь уже четверо подняли руку. Копии, дубины?» Так или иначе, пять раз откликнулись, только один здоровый детина молчал. «А вы каким оружием владеете?» — спросила я у него. «Кулаками!» Коротко и внушительно буркнул он. Я кивнула, впечатлённая таким ответом. «А остальные как руками владеют?» — спросила я, поздно сообразив, как это прозвучало. Но никто не улыбнулся, а я поспешно добавила. «В смысле, по хозяйству готовы помогать?» «Готовы», — коротко буркнул вояка. «Кто готов переехать в усадьбу?» Приступила я к новому этапу расспросов. Мужчины переглянулись, будто спрашивая друг у друга о необходимости этого. «В принципе, мне не важно, будете жить вы в усадьбе или нет, но необходимо...» чтобы двое были в усадьбе весь день, двое всю ночь. Еще один или двое будут делать обход лесных угодий в течение дня, и один воин необходим для сопровождения меня в поездках в город. «Я могу жить в усадьбе», — неожиданно заявил бывший военный. «Замечательно». «Отлично», — прокомментировала я. «Зарплата 80 серебряников в месяц. Старшему, а именно вам», — я кивнула вояке. «Золотой. Если сработаемся, то через пару месяцев повышу оплату. А теперь, внимание, вопрос. Кто готов поехать сегодня со мной в усадьбу, чтобы заступить на службу? Достаточно двоих мужчин». Опять же вызвался бывший вояка и один из молодых парней. «Остальных жду завтра, если никто не передумает», — сказала я. «А вас я попрошу остаться», — сказала я старшему из охраны попросила его представиться и обговорила с ним обучение остальных стражников. Лукаш не отказался от работы наставника, поэтому я дала ему 40 минут на сборы и всерьез задумалась, хватит ли всем места в повозке. Заметив молодого охранника, подозвала его и уточнила и его имя. «Хельмут, сможешь пешком добраться до усадьбы?» Он кивнул и смущенно потупился, заметив мою улыбку. «Ой, надо с этим осторожнее быть. Только влюбленных юношей мне не хватало для полного счастья». Разобравшись с этим вопросом, поблагодарила Бернарда за помощь и предложила отправиться в город во вторник с самого утра. Договорились, что он прибудет в усадьбу к 8 утра. А после я направилась к травнице. Выкупила необходимые семена у Бруны и уточнила, когда она планирует приехать ко мне по поводу мыла. «Так, может, вы и сейчас поделитесь секретами», — предложила женщина. «Я точных рецептов не знаю, поэтому с первой партией будем вместе экспериментировать. От вас понадобятся эфирные масла и отдушки, так что жду вас не раньше среды, если у вас, конечно, есть желание». Напоследок заглянула к Хейку и приобрела еще десяток яиц для майонеза. И уже нам на пропитание копченых куриных грудок и окраков. Но он еще впихнул мне и копченой рыбки на сдачу.